Мир под оливами. Здесь в скалы вцепились оливы, Здесь залпы прибоя гремят. Вы живы, ребята? Мы живы. Прости нас за это, комбат. Вот здесь под когда-то Упал ты у самой волны. Себя не вините, солдаты, Не всем возвращаться с войны. Оно, вероятно, и так-то Но только опять и опять Вдруг сердце сбивается с такта И долго его не унять, Когда про десантные ночи напомнит ревущие бара Забудешь ли, если и хочешь, Как тонут горя катера. Еще и сегодня патроны выносит порою прибой. Прости, что тебя батальонной Прикрыть не сумели собой. Да, мир по доливами ныне, Играет дельфиний народ, С динамиком в синей пустыне прогулочный катер плывет, Рыбачьи сушатся сети, У солнца сияющий взгляд. Здесь целое тридцатилетие лишь залпы прибоя гремят.